Глава одиннадцатая Кит сидел на кровати, уперевшись локтями в колени и опустив голову на руки, и тяжело дышал. Он только что проснулся от жуткого сна, что снились ему всю ночь. Один кошмар сменялся другим. Сначала он видел равнину, стоящие друг против друга армии, и мужчину, что горевал над телом красивой женщины. Было там и лицо. Лицо къело вдалеке. Затем сновидение изменилось, и кит уже летал в облаках. Он был свободен, как вдруг начал падать, и вместе с падением снова сменился сон. Теперь огромные твари с болотно-зеленой кожей в струбьях убивали и людей, и мальнов. Кругом лежали мертвые тела. Отдышавшись, кит поднялся на ноги и огляделся. Он так вчера устал, и вовсе не физически, что, оказавшись в своих покоях, сразу заснул. Он находился в большой комнате с каменными стенами, увешанными рогами оленей. Напротив высоких окон с темно-бордовыми, бархатными шторами стояла широкая кровать из красного дерева. Рядом — такой же массивный круглый стол с четырьмя стульями. Около потухшего очага располагались два кресла, а на полу между ними лежала мягкая шкура какого-то животного. Кит посмотрел на свои руки. Исходившее от него сияние было немного тусклее, чем у светлорожденных мальнов, у которых оно серебристое и холодное, как звездный свет. У Кита же кожа сверкала теплым, немного приглушенным золотистым свечением. Он несколько раз встряхнул кистью, будто хотел избавиться от него, и шагнул к зеркалу, висевшему на стене над прикроватным столиком. С трудом заставив себя поднять голову, Кит точно посмотрел в глаза Кьела, в черные глаза с едва различимым серебристым ободком. От переполнявшего гнева сдавила грудь. Глаза на миг вспыхнули и погасли. Кит вздрогнул. Он еще несколько минут простоял у зеркала, пытаясь повторить трюк с глазами, но ничего не вышло. Кит провел пальцем по замысловатым узорам на висках и скулах, по линиям серебряных нитей, будто вшитых под кожу, и отвернулся от своего отражения. Его взгляд уперся в стол из красного дерева, который с виду казался довольно тяжелым. Одной рукой Кит слегка ухватился за край и, не прилагая особых усилий, поднял громадину над собой. Он опустил стол на пол, И перед глазами предстала яркая картина того, как сотни мальнийских воинов стоят на коленях и громко скандируют «Да здравствует принц Гелиан!». Вчерашним вечером принца Финна приветствовала вся столица. Король Одес был взят под стражу в ожидании решения Финна. Кит своими глазами видел, как убийцу родителей уволокли в темницу. Они погибли, даже не ведая о том, что Кит не их родной сын. И все повторилось, но теперь уже с настоящими родителями. Он смотрел в глаза убийцы Рикарда и Хелены и не мог понять, что чувствовать по этому поводу. Совсем другая жизнь, другой мир и семья, которой Кит был лишен из-за того, что его отец полюбил дочь Кьелла. По прибытии во дворец... Кит сразу попросил, чтобы его проводили в покое, не в силах выносить стоявший повсюду шум, каждое слово, каждый вздох окружающих. Он ни с кем не хотел говорить. И сейчас, стоя в этой комнате, во дворце, переполненном людьми и мальными, он чувствовал себя как никогда одиноким. Скоро должна была состояться коронация принца Финна, а после заседания совета. Затем мальны покинут людские земли. «И что дальше? Какая жизнь ждёт меня теперь?» Раздался стук. Кит догадывался, кто стоит по ту сторону. «Входи, Эрик», — отстранённо бросил он. Дверь открылась, но за ней оказался вовсе не Эрик. «Ох, я думал, это Эрик. Доброе утро, Элис». На лице главнокомандующего было задумчивое выражение, будто внутри в его душе шла борьба. Он прошел в покое, опустился на одно колено и сказал, «Я и сам не до конца понимаю, что происходит. Но вне всяких сомнений, сейчас передо мной принц Гелиан, сын короля Рикарда и последний законный наследник трона Мальнборна из рода Мальнсенов. Как член Совета и главнокомандующий армии Мальнов, и, что немаловажно для меня, как близкий друг вашего отца», «Я клянусь с этого дня и впредь служить истинному королю верно и без обмана, защищать вас до последнего вздоха». Кит растерялся. Наследник клятва верности. Теперь он понимал, что чувствовал Фин, когда народ преклонял перед ним колени. А ведь тот рос во дворце, с рождения воспитывался как принц, не испытывая ни в чем нужды. У Кита подогнулись колени». «Элис, я тронутый, польщен, но это лишнее, правда? Встань! Я хотел, чтобы вы знали. Я всецело предан вам, так же, как был предан вашему отцу», выпрямившись, сказал главнокомандующий. «Поэтому мне надо поговорить с вами до заседания совета. Наедине. Присядем, пожалуйста». Они прошли к столу и расположились друг против друга. «Я готов помочь вам всем, чем смогу, но сперва должен предупредить». «Весть о случившемся уже отправлена в Майнберн. Арвид и Совет скоро обо всем узнают. Конечно, никто не вправе вам приказывать, но они будут взывать к вашему благоразумию. Не совсем понимаю, к чему ты клонишь. И прошу тебя, давай на «ты», — в смятении сказал Кит. «По крайней мере, когда мы наедине». «Ладно», — улыбнулся Элиас. «Понимаешь, ты будущий король» и должен в первую очередь думать о своем народе. Отправившись к Кьеллу за Каей, ты поставишь на кон одну жизнь против многих тысяч». Кит резко встал из-за стола. «Я ничего из этого не просил. Кая — мой друг, она мне как сестра. Мы выросли вместе, в конце концов, и я просто не могу ее бросить. Я тебя прекрасно понимаю. Сядь, пожалуйста», — попросил Элиас. Кел заманивает тебя в ловушку. Он либо попытается склонить тебя на свою сторону, либо убьет, и тогда все жители Мальнберна окажутся под угрозой. Готов ли ты спасти жизнь подруги, рискуя погубить целый народ? Да, наши предки веками отражали попытки темнорожденных поработить людей. Но если Мальнберн окажется без защиты, то Кьел бросит на эту войну все свои силы, всю боевую мощь. К тому же нам неизвестно, как сильно поднаторили тёмные мальны за прошедшие годы. Вот такие речи будь готов услышать от Совета. Кид замер. Перед глазами заплясали белые пятна. Что, если его убьют, и из-за него погибнут тысячи мальнов? А Рея? Что, если с ней что-то случится? «Что помешает мне бороться за неё?» промелькнула в его голове мысль. Ведь теперь, когда Кит узнал, что он не человек, никаких преград не осталось. На него обрушилось осознание того, сколь долгой будет жизнь Мальна. Кит не мог понять своих чувств, рад он этому или нет. Сейчас не время думать об этом. Кит постарался выбросить отвлекающие мысли из головы. Он не мог бросить Каю, иначе как после этого смотреть в глаза Эрику? Кит не понимал, как быть, какой путь выбрать. Ненависть к самому себе разъедала сознание. Элиас, видимо, понял терзание Кита и сказал, «Я не согласен с советом. Со дня смерти твоего отца мне нет покоя. Мы прячемся, как трусы, под защитой нашей земли, вместо того, чтобы вступить в бой и отомстить за смерть короля Рикарда. Я бы отомстил за смерть друга. Наш народ не должен так жить». Жить в страхе, что в любой момент Кьелл снимет защиту. Кит увидел, что сжались кулаки Элиаса, даже костяшки пальцев побелели. «Пускай Арвид дальше прячется за стеной. Я сам отомщу за смерть нашего друга». «Нашего?» «Арвид не говорил?» Лицо командующего помрачнело. «Мы дружили с детства, как и наши отцы. Мы даже тренировались вместе». «Я, Рикард и Арвид. Когда Рикард стал королем, он назначил меня главнокомандующим армией, а Арвида — главным советником. У того всегда была тяга к придворным интригам». Кит задумался. «Элиас и Арвид были лучшими друзьями отца. Хотя что это меняло?» «Совсем ничего». Элиас прочистил горло, привлекая внимание Кита к себе. «Я не думаю, что Кьел хочет твоей смерти. Ты его внук. Темный король любил свою дочь и не хотел, чтобы она погибла. Он хотел убрать с пути Рикарда и вернуть дочь домой. У меня есть план», — продолжил Элиас. «Если Кьел подумает, что ты присоединишься к нему, и с тобой он войдет в город, то план может сработать. Отправляйся к Кьелу, скажи, что выслушаешь его». Если понадобится, притворись, что обдумываешь предложение и готов присоединиться. Ведь ты его внук, его наследник. Сделай все необходимое, чтобы Кая вышла оттуда невредимой. Ну и сам постарайся выжить. Кьелл не должен заподозрить тебя во лжи. Не хотелось бы допустить темнорожденных в город и подвергнуть опасности других жителей. Границы должны остаться под защитой, но войны не избежать». Наместник и Совет знают это. Мы начнем готовиться. Мальны много лет не сражались, но время пришло. Когда вы придете, мы дадим бой. Последний бой. Кит не смог скрыть удивление, понимая, что Элиас собирался ему помочь. «Если Кьел заподозрит обман...» Главнокомандующий провел рукой по подбородку. «Тебе придется играть очень убедительно». «А если он всё-таки хочет моей смерти?» — немного помедлив спросил Кит. В висках вновь запульсировало, и он, поморщившись, потёр больное место. «Решай, готов ли ты рискнуть. Я не хочу, чтобы ты погиб, но гарантировать обратное не могу. Буду ждать ответ после коронации. К слову о коронации. Тебе следует поторопиться. Ты ведь не хочешь её пропустить?» Элиас взглянул на одежду, которую Кит разбросал по всему полу, и с улыбкой направился к выходу, но обернулся и добавил. «Это скоро пройдёт». «Что?» Элиас кивнул на руки Кита, который продолжал тереть виски. «Шум. Он скоро пройдёт. Со временем ты научишься видеть и слышать только то, что нужно». Кит громко выдохнул и потянулся к копью. «Элиас!» Что означает этот символ? Главнокомандующий остановился в дверях и бросил взгляд на темное копье, на символ, по которому водил пальцем кит. Мальны живут гораздо дольше людей, но мы все же смертны. Прожив половину жизни, Манус Мальнцен возжелал большего. Оставшуюся часть отведенных ему лет он посвятил, разыскивая способ достичь бессмертия. Вот что значит этот символ. И вчера ты видел единственного Мальна, которому удалось разгадать секрет. Элиэс ушел. Кит продолжал разглядывать копье и символ бесконечной жизни, пока в дверь снова не постучали. На пороге показался Эрик в красивом камзоле цвета полуночно-синего неба. Он вошел и сел на кровать. «Доброе утро», — осторожно поздоровался Кит. Вид у Эрика был потерянный. «И тебе», — сказал он необычайно спокойным голосом. Несколько минут Эрик молча сидел, уставившись в окно, из которого открывался вид на дворцовые сады и на горные хребты, раскинувшиеся вдали. Но некрасивые просторы разглядывал Эрик. Его что-то грызло изнутри, занимая все мысли. Он поднял голову и посмотрел на Кита. «А тебе идет?» — Эрик кивнул на серебристые узоры на его лице. Кит хмыкнул, а друг продолжал сверлить его взглядом. «Как ты себя чувствуешь в новом, так сказать, образе? Как ощущается?» «Чувствую себя сильным», — пожал плечами Кит. «И при этом такую легкость во всем теле. И слух, зрение». Вижу так далеко вперёд, что порой сложно сфокусироваться и разглядеть, что находится прямо передо мной. Я и сам ещё ничего не осознал. Думаю, нужно привыкнуть и потренироваться. А ты можешь как-то притушить сияние?» Эрик провёл пальцем в воздухе, словно повторяя контуры тела Кита. «Не уверен». «А если вспомнить слова о Рэй, что контроль завязан на эмоциях?» Киту всегда плохо удавалось скрывать свои чувства. «И что теперь?» «Уйдёшь с ними? Будешь жить там?» «Это твой народ, так ведь?» «Ты станешь королём?» Голова Эрика, похоже, гудела от вопросов. «Не знаю. Сейчас меня волнует только то, что убийца моих настоящих родителей похитил мою подругу. И пока я не верну её, моё будущее не имеет значения». Значит, отец Каи всё знал. Всё это время Ганнер и его жена, вероятно, единственные во всём Ланвиле, знали правду. Несмотря на то, что глава города был другом отца Кита, его всегда удивляло, с какой лёгкостью Ганнер согласился на брак Кита и Каи. Сын фермера — не самая лучшая партия для дочки главы Ланвилла. А вот наследный принц Мальнов... Кит надевал мальнийскую форму, поглядывая на обеспокоенное лицо друга. Эрик встал и начал мерить небольшими шагами комнату, а затем сел на ближайший стул и после нескольких минут молчания сказал: "Что если это ловушка? Кел убьет тебя, как убил твоих родителей, и я потеряю вас обоих. У меня ведь никого ближе тебя не осталось. Ты мне как брат." Кит похлопал друга по плечу. «Разумеется, это ловушка. Но не переживай. У Элиаса есть план. Мы оба выберемся живыми, поверь мне». «Я иду с тобой», — твердо заявил Эрик. «Исключено». Киел сказал, что я должен быть один. Я не могу рисковать еще и тобой. «Я ведь не прямо к Черным горам пойду. Сопровожу тебя до границы. Если он отпустит Каю, не добираться же ей обратно одной. Это опасно», — с надеждой в голосе сказал Эрик. «Да, верно». Кит задумался. «Но оставаться на границе одному тоже опасно. Нужен кто-то ещё, чтобы вы прикрывали друг друга, если что-то случится». «Может спросить Финна? Уверен, он нам поможет?» Кит покачал головой. «Он вот-вот станет королём. Бросить Хадингард сейчас? Нет, мы не можем его о таком просить». «Ты прав, нужно всё хорошенько обдумать». «Да, только времени у нас мало». Кит погрузился в свои мысли, задумчиво глядя в окно. Его кое-что тревожило. «Знаешь, я все думаю о Мальнах и их словах о том, что я не могу быть одним из них, что я не такой, как они». А теперь, выходит, Эрик выразительно кашлянул. «Серьезно? У тебя совсем глаз нет?» «О чем ты?» Друг посмотрел на удивленное лицо Кита. «Да ты же копия этого Киела, Разве ты не заметил? Сходство поразительное! Он, получается, твой дед, так? Очевидно, ты просто в темных пошел, но никто почему-то об этом не подумал, только и говорили, что о Рикарде». Новость обрушилась на Кита. Нет, он понял, что пошел в темнорожденных мальнов, как только увидел их, но явное сходство с Кьеллом. «Нужно идти, скоро коронация!» Голос Эрика раздался, словно издалека. Тебе не помешало бы поесть? Ты вчера вообще ничего не ел. И правда, Кит только в эту секунду понял, как сильно проголодался. Но слова Эрика не давали покоя. Кит пытался вспомнить лицо Келла, но в памяти всплывало собственное, от чего его бросало в дрожь. Примет ли народ короля так похожего на злейшего врага Мальборо? Кит не мог забыть, как Мальны смотрели на него просто потому, что он человек. Эрик застыл у двери. «Ну, ты идешь?» Кит вздрогнул и вслед за другом вышел из покоев. «Ты знаешь, куда идти?» — спросил он, посмотрев на представший перед ними коридор. Кит совсем не помнил, как добрался сюда вчера. «Да, я уже позавтракал. Фин обо всем позаботился. Сейчас направо». Они пересекли коридор, повернули направо и вышли в большой светлый холл со множеством дверей. В дальней части виднелся овальный проход, скрывавший лестницу, которая, вероятно, вела в тронный зал. Прежде Кит бы с большим интересом рассматривал королевский дворец Хадингарда, а сейчас ему было все равно. «Нам сюда!» — указал Эрик и открыл дверь справа от прохода. Они попали в обеденную залу. Взошедшее солнце проникало в комнату сквозь высокие узкие окна, играя на стенах из холодного серого камня. В центре стоял длинный прямоугольный стол, вокруг которого были расставлены широкие деревянные стулья. Здесь уже никого не было, лишь несколько слуг убирали грязную посуду. При виде гостей они тут же начали накрывать на стол. «Только ему, пожалуйста. Я уже поел», сказал Эрик слуге, который поставил рядом тарелку. За дверью слышались громкие шаги и обрывки фраз придворных, которые явно спешили на коронацию. В городе зазвонили колокола. Эрик поторопил кита, и когда тот позавтракал, они поспешили в тронный зал. Пройдя через овальный проход, спустились по узкой лестнице и вышли с правой стороны от трона. Окна и двойные двери внушительных размеров были широко распахнуты. С улицы доносились звонкие голоса и смех, пока горожане собирались за стенами дворца. Молва о победе и возвращении принца быстро распространилась по городу и за его пределы, и все, кто успевал на коронацию, спешили преклониться перед новым королем. В зале собралось уже немало людей и мальнов, Духовный советник Хадингарда внёс большой ларец и поставил его на позолоченную подставку рядом с троном, возле которого с обеих сторон стояла стража. Высшая придворная знать, взволнованно и нервно поглядывающая на мальнов, выстроилась в несколько рядов. «Знатные мальны», Члены Совета, старейшины и военачальники, что были в передовом отряде Элиаса, расположились вдоль стены и взволнованно поклонились, когда в тронный зал вошел Кит. С непривычки Кит оглянулся, выискивая того, кому оказывали почести, и после удара Эрика локтем в бок смутился. В тронный зал вошли Элиас, Алвис, Одвин и Аррея. Шедший впереди Элиас поклонился Киту, и улыбнулся. Остальные замешкались, но повторили за командующим. Алвис с Одвином кланялись так, будто их заставляла невидимая рука, с силой надавливающая на спину. Кит встретился глазами с Ареей. Она выдержала его взгляд, хотя Кит слышал, как участилось ее сердцебиение. Он вспомнил слова Арреи, «Если бы ты встречал короля Рикарда», то понял бы, почему не можешь быть одним из нас. Потому ли она так смутилась? Тронный зал заполнился за считанные минуты. Вновь зазвонили колокола, и когда вошел принц, голоса затихли. Фин был одет в застегнутый на все пуговицы темно-синий парадный мундир, который отлично сидел на его стройной фигуре. Мундир был богато украшен золотой вышивкой и эполетами на плечах, а на груди выделялся герб королевства, скрещенные между собой меч и копье. Длинная бордовая мантия, отделанная по краям золотой нитью, спадала до самого пола, а на высоких черных сапогах сверкали золотые пуговицы и пряжки. Кит вновь поразился тому, как сильно изменился Фин. Темно-каштановые волосы аккуратно убраны назад, подбородок высоко поднят, а плечи горделиво расправлены. Каждое его движение было плавным и грациозным, непоколебимая уверенность исходила от него, и лишь в глазах читалась глубокая тоска. Присутствующие взволнованно наблюдали, как принц подходит к духовному советнику и опускается на одно колено, повернувшись лицом к трону и спиной к подданным. Советник открыл ларец и медленно достал массивную золотую корону, украшенную огромными рубинами. Он поднял ее над головой Финна и заговорил. «Клянешься ли ты управлять народом Хадингарда согласно законам и традициям?» «Клянусь», — громко и твердо произнес Финн. «Будешь ли ты...» править по закону и справедливости, не забывая о милосердии. Да, буду. Клянешься ли ты, что будешь верен Хадингарду до конца своих дней? Клянусь. Отныне я посвящаю жизнь и руку защите этого королевства и его народа. Священной властью, возложенной на меня, Я нарекаю тебя, принц Фин из рода Дарсонов, королем Хадингарда!» — провозгласил советник и опустил корону на голову Фина. Фин встал и повернулся к подданным. Да здравствует король! Прокричали они три раза. Фин направился по проходу. Народ кланялся новому королю. Снова трезвонили колокола, и под их громкий звон Фин удалился. Он поднялся на одну из открытых террас, и вскоре раздались радостные крики людей, что толпами собрались за стенами. Спустя некоторое время новоиспеченный король вернулся в тронный зал, распорядившись о собрании совета, и подошел к Киту и Эрику. Они поклонились, как того требовал придворный этикет, и в один голос сказали, «Ваше Величество, просто фин! Иначе я начну обращаться к тебе, ваше высочество, принц Гелиан, насмешливо заявил он. Эрик вскинул брови и выразительно взглянул на друзей. Так я ни принц, ни король, мне это возможно по именам называть. Кит с Фином одновременно хмыкнули и направились в зал совета. Взгляд Кита задержался на гербе королевства, нашитом на мундире короля. Фин капье на гербе Хадингарда». «Оно ведь мальнийское», — в смятении произнес Кит. «Заметил», — улыбнулся Финн. «Никто в королевстве даже не догадывается, что на самом деле означает герб Хадингарда. Как и я, впрочем, не знал, пока не прибыл в Мальнборн. Старейшины рассказывали, что этот герб — символ союза людей и мальнов, заключенного после победы мальнов над гриндоками и освобождения Оглама от прочих темных тварей». Тогда воглами стал править Манус. Новая информация удивила Кита. По пути их нагнал Элиас и тихо, чтобы только Кит услышал, сказал... «Вести из Майнберна еще не получены. На заседании совета делай вид, будто согласен со мной. После все объясню. Доверься мне». Когда Кит вошел в зал совета, все присутствующие мальны поклонились, добавляя при этом ваше высочество. Кит снова вздрогнул от обращения. Следом вошел Фин, и принялись кланяться и люди. А молодой король и бровью не повел. Сперва Алвис и Элиас еще раз поздравили Финна с победой, не забыв отметить, что людям очень повезло, что до битвы дело не дошло, и никто не пострадал. Главнокомандующий также сообщил, что до завершения войны с Кьеллом путь с Востока будут патрулировать светлорожденные, чтобы не допустить нового неожиданного наступления темной армии на Хадингард. На этом Элиас попросил Финна и его советников оставить Мальнов одних. Дождавшись, когда комнату покинут все люди, включая Эрика, который немного замешкался, но вышел вслед за остальными, Элиас заговорил. Как вам уже известно, Кел изменил дату рождения нашего принца. Уверен, совет в панике. Мы впервые столкнулись с вторжением в разум наших старейшин, но я надеюсь, что они сумеют с этим разобраться. Наследник короля Рикарда вернулся к нам. С этими словами Элиас склонил голову в легком поклоне, и все мальны последовали его примеру. Но мы не можем не сосредоточить внимание на гнусной попытке Кьела заманить принца к Черным горам. Ваше Высочество, присутствующие здесь члены Совета со всем почтением просят вас проявить благоразумие, не рисковать своей жизнью и жизнями подданных. Мы советуем вам вернуться в Мальнборн вместе с армией, чтобы завершить ритуал посвящения». «После вашего возвращения наместник немедленно должен сложить себя полномочия и передать трон законному наследнику. Я, как и все присутствующие в зале, прошу вас внять моему совету и вечером отправиться с нами в Мальнберн». Мальны взволнованно уставились на кита. «Конечно», — холодно ответил он, следуя указу Элиаса. «Замечательно». «Алвис, прошу вас, позаботьтесь, чтобы армия была готова выступить без задержек», распорядился главнокомандующий. На этом заседание совета закончилось. Кит дождался, пока они с Элиасом останутся одни. «Прости, пожалуйста, мои слова, но лучше все сделать по-тихому. Если ты согласен, то сегодня же отправишься на восток, пока армия собирается. После твоего ухода я объясню совету наш план». Сумка, которую собирали для вас Мальны, у тебя в покоях? Там еды на пару недель было. Забери ее, и встречаемся у входа в тронный зал. Фин знает, он поможет незаметно покинуть дворец. Элиас, Эрик идет со мной. Мы все решили. Он дойдет до границы, и там будет ждать Каю», — сообщил Кит. Элиас удивился и на секунду замешкался, но спорить не стал. Главнокомандующий уже направился к двери, когда Кит остановил его. Ты ведь знал? Знал, что я сын Рикарда и внук Кьелла. С самой первой встречи ты странно на меня смотрел. Порой мне казалось, что ты смотришь на меня так, будто уже видел. Элиас грустно улыбнулся. Я догадывался. Мало кто из ныне живущих видел Кьелла так близко. Уже 21 год прошел но его лицо навсегда отпечаталось в моей памяти. «Почему ты никому не сказал?» «Не знаю. Возможно, боялся. Ты так похож на него. Мне было не по себе. Но со временем я понял, что ты — не он». Похлопав Кита по плечу, Элиас вышел из зала. Слова Элиаса только расстроили Кита. «Неужели в нем все будут видеть Кьелла?» Поднимаясь по лестнице, Кит столкнулся с Эриком. Отбросив тревожные мысли, поманил за собой друга, и они поспешили в покое. «Забери сумку. Позже все объясню. Мы уходим», — в полголоса сказал Кит. С темным копьем в руках и сумкой на плече Кит дождался Эрика, после чего они быстро побежали обратно. На лестнице уже стояли Элиас, Фин и, к изумлению Кита, Аррея. «Аррея что здесь делает?» — возмутился Кит. Она недовольно вздернула бровь. «Она идет с вами. Безмально вам не добраться до Черных гор вовремя. А выбор у вас невелик. Все поймешь в дороге», — добавил Элиас. «Не переживай. Аррея останется на границе с Эриком». «Пора идти». «Пока нас никто не увидел», — сказал Фин и вошел в дверь слева от трона. Они двигались по длинному коридору, постепенно уходившему все ниже. Аккуратно выложенные камнем стены, на которых висело множество факелов, через какое-то время сменились земляными стенками. Кит догадался, что коридор закончился и начался потайной ход уже за пределами дворца. Со всех сторон выпирали корни деревьев, кое-где капала вода. Финн с Эриком сняли со стены по факелу, а Кит, Элиас и Арея прекрасно видели в темноте. Шли они долго. Дорога петляла. Земля была неровной, из-за чего они то и дело спотыкались. «Это один из ходов. Он ведет далеко за пределы дворца. Мы выйдем за стенами города», — после долгого молчания заговорил Финн. «Я вижу свет. Почти пришли». Они остановились перед маленькой деревянной дверью, чуть приоткрытой. Через щель пробивалась узкая полоса света. Они вышли из земляной норы и прищурились от яркого солнца. Когда глаза привыкли к свету, Кит увидел, что они оказались у небольшого холма, окруженного засохшими кустарниками, а маленькую дверь, через которую они вышли, почти не было видно. У соседнего дерева их поджидал молодой человек, державший за поводья трёх лошадей. Приведи виде финна слуга поклонился. «Спасибо, можете идти», — сказал финн. «Здесь мы прощаемся», — произнес Элиас. «Отправляйтесь прямо на восток. Впрочем, Арея знает дорогу. Ищите для ночлега безопасные места. Не ночуйте на открытой местности». «Неизвестно, на кого вы можете наткнуться на тех землях». Он по-отцовски обнял Арею, пожал руку Эрику и поклонился Киту. «Помните, о чем я говорил, принц. Берегите себя». Элиас заложил руку за спину, снял ножны для копья и протянул Киту. «Пригодится», — добавил он, указав на темное копье. Принимая ножны главнокомандующего, Кит благодарно кивнул. Фин подошел к Киту и Эрику, и они обнялись. Лицо молодого короля помрачнело. «Друзья, я сожалею, что не могу вам помочь. Я не позволю себе оставить королевство. Эрик, Ланвилл разрушен, так что, когда вы с Кайей выберетесь, помните, вам здесь всегда рады. К тому же было бы неплохо иметь в советниках друга, которому я могу полностью доверять». «Обдумай моё предложение». Эрик кивнул, явно потрясённый словами короля. Кит понимал, как тяжело сейчас Финну. Он хотел помочь друзьям, но положение обязывало остаться в Хадингарде. Повесив копье за спину, Кит ещё раз взглянул на молодого короля. «Финн, кто научил тебя сражаться?» Тот едва заметно улыбнулся. «Ларен, принц Аланты». Когда он достаточно подрос, его отец нанял учителя из далеких южных земель. Каждый раз, посещая новые места, я не упускал возможности обучиться боевому искусству. Но Ларен искуснейший воин, пожалуй, самый умелый из всех, что я встречал среди людей. Лицо Финна снова помрачнело. Кит оседлал лошадь и, бросив прощальный взгляд на Элиаса и Финна, направил скакуна на восток.